Глава четвёртая. Третья спираль. Получив ядро разумного, я убрал его в куб. Надо сперва довести процент до близкого к 10 и только потом пускать его в ход. Ван Балай выполнял мой приказ. Он с кряхтением тащил за стальные тросы тело первой акулы из озера к берегу. По моей команде бабочка приблизилась к трупу и начала скромно его клевать. А раньше она не проявляла интереса к телам монстров. Видимо, любительница морепродуктов. Я что, раб? жаловался Ван Балай. Вождь, ты несправедлив, используешь меня как осла. Ален захихикал. Мелкого тоже заставьте работать, зарал Ван Балай. Он же ребёнок, возмутилась Мирослава. Я сейчас у тебя трос заберу, будешь тела к берегу тащить вплавь. Я молчу, детей и женщин не трогаю. Аниш, давай хоть ты помоги. Я не понимать, мой язык плохо. Все-то понимать. Как ты говоришь? Аниш. Я аниш. Индиец старательно делал вид, будто не понимает, что ему говорит Ван Балай. В итоге толстяк сдался. Попросить Думису о помощи он не решился, все-таки тот основная боевая сила нашей охоты. Что за портативный портал? Поинтересовалась Мирослава у индуса. «Этё порталь! Я его могу создать и использовать!» Аниш подробно объяснял действия своей способности, пока Ван Балай возмущенно пялился на него. Портативный портал – весьма полезный навык. Если коротко, то Аниш может наделять некоторые минералы особым свойством, и те становятся якорем для его навыка. К примеру, если я возьму портативный портал и перелечу на соседнюю гору, то Аниш может активировать способность на пике Синшан и открыть проход. Но уйдёт на это очень много нитрина. Анишу надо повысить частоту хотя бы до 15%, чтобы начинать подобные эксперименты. К тому же, только Аниш видит, какие материалы подходят для таких целей. Их надо добыть, вырезать из них пирамидки, в прошлой жизни так делали, и наделить свойствами дистанционного портала. Портальщики и вольверы всегда были ценнейшими кадрами в своих организациях, поэтому детали их способностей малоизвестны. Вижу акул. Их там несколько десятков. Среди них один разумный, предупредил Лианг. Ребята сразу же отвлеклись от своих дел и заняли позиции. Каждый знал, как действовать. Но на этот раз не всё пошло по плану. Водная акула ворвалась в наш водоём и широко раскрыла пасть. Водяные змейки, ползающие вокруг её тела, вдруг взорвались мириадой капель, шрапнелью брызнув во все стороны. Я почувствовал неладное ещё когда акула проплыла через проход в наш водоём. Поэтому успел среагировать, напитал ветер нитрины и создал поток, который заблестел голубоватым цветом из-за перенасыщения энергией. Он защитил меня и Алина. Именно к нему я бросился в первую очередь. Думиса и Иван Балай успели активировать свои навыки. Капли не смогли пробить доспех массы, а твёрдое тело толстяка выдержало атаку. хоть его я отбросила далеко назад. Мирослава использовала свой костюм, который с каждой версией становится всё лучше и лучше. Тонкие листы металла, спрятанные в рюкзаке, создали вокруг неё кокон. Лянг защитился гравитационной ладонью, а Аниш сотворил перед собой и позади себя портал. Почти все капли пролетели сквозь пространственный тоннель. Бабочка взмахнула крыльями и резко взлетела, не попав под обстрел. Без ранения не обошлось, Лианга зацепила в плечо, Аниша же в ногу. Они постарались отступить как можно дальше. Аниш через портал, а Лианг с помощью ладони. Они сдержали крики и быстро перевязали раны. Нельзя, чтобы акула почуяла их кровь. Бабочка по моей команде отлетела на приличное расстояние, она не должна вызвать настороженность у акулы. Я подхватил Алина и тоже отлетел, как и Мирослава. Ван Балай на коленях отбегал, а Думиса стоял на месте, сжав гарпун. Разумный монстр повертел башкой, пару минут что-то пытался унюхать. Он должен нас учуять, но вряд ли примет за угрозу. В итоге, так ничего и не обнаружив, разумный начал быстро поглощать тело мертвой водной акулы. Думиса сжал покрепче гарпун и глазами нашел меня. Я завис в небе, внимательно наблюдая за ситуацией. Минута шла за минутой. Акула уже сожрала половину тела и заметно расслабилась. Челюсти работали уже не так быстро, а взгляд монстра перестал быть насторожённым. Акулы, которых подчинила водная, плавали за пределами водоёма, ожидая своей очереди. Среди них я насчитал 12 вожаков. Мне хватит. Когда акула начала разгрызать особенно толстую кость, я подал знак до миссии. Бах! Гарпун полностью погрузился в голову монстра и моментально его убил. Я почувствовал облегчение, спустился и оставил Алена на земле. Мирослава приземлилась рядом, займись выжаками. Я кивнул в сторону прохода, белые акулы почувствовали смерть своего лидера, но кровь разумного свела их с ума. Они ломанулись в водоём. Мирослава кивнула и снова взлетела. С вами всё хорошо? спросил я у вернувшихся Лианга и Аниша. Нормально, Индус хромал, капля попала в голеностоп. Плечо болит, пожаловался Лианг. Я воткнул шприц с обезболивающим, как нас учили, но толку нет, всё равно больно. Алин, ты как? Отлично, мальчик показал большой палец, но судя по бледным губам и побелевшей коже, успел испугаться. "Вошь", простонал Ван Балай. Ему больше остальных досталось. Вся одежда изорвана, на теле гематомы, в том числе и на лице. Я умираю. Укрепление тела защитило его от смертельных ран, но синяки остались. Продолжая работать с телами, я строго посмотрел на него. Ей хватит притворяться. У меня кодык чуть не сломался. Внутреннее кровотечение и синяки по всему телу возмутил Иван Балай. Не став его слушать, я взлетел. Мирослава уже справилась с задачей. По озеру медленно расплывалось кровавое пятно. Займись разумным, бросил я ей. Ядро в куб отдадим нити. Поняла. Я спустился к телу первой белой акулы, ловко разрезал её тело и достал сердце. Вытащил ядро и сунул в куб. Такую же процедуру я повторил ещё 7 раз. После этого потащил тело зверя голубой акулы к берегу. У водоёмом Ярослава вовсю орудовала ножами и нитями, пока ребята спорили. Я приземлился и открыл первый куб. Мне не хотелось добавлять в виртуальную спираль акулы. По первоначальному плану я должен был убить повелителя воды, но обстоятельства вынуждают поторопиться. Атлантида находится на дне Средиземного моря, на глубине 7 километров, в основании глубокого котлована, который невозможно засечь никакими радарами. Даже если знать, где именно скрыта Атлантида, попасть туда очень непросто из-за второго дна. И не стоит списывать со счетов опаснейших морских созданий. Рядом с Атлантидой живут самые древние из них. Пришлось не слабо потратиться внутри, чтобы дотащить тело зверя. Я кинул его рядом с водоёмом и приземлился рядом. Вскрыл когтями грудную клетку, ломая кости и обнажая сердце. Поймал взгляд Думисы, он внимательно следил за мной. Мирослава работала мастерски, препарируя разумного. Ребята же продолжали болтать. Зачем тебе обычные ноги, разделывая тушу разумного, говорил Ван Балай. Смотри, как Мирослава круто управляет металлом. Добавь себе металлические протезы, станешь киборгом, а Мирослава будет тебя ускорять своей способностью. А ещё лучше сделай ноги как у чёрта, предложила Лин. Копыта, то есть. Молчи, мелкий, огрызнулся Лианг. Лианг, чёрт, хихикнула Аниш. Ладно, тянуть больше нельзя. Я сунул руку в грудь монстра и сдавил его сердце. «Желаете создать третью виртуальную спираль ДНК?» «Да, труп акулы за несколько мгновений высушился, а я почувствовал уже ставшее привычным бурление крови. Передо мной появилось изображение спирали ДНК, возникла новая ветвь. Виртуальная спираль ДНК создана, частота виртуальной спирали 0,2%. Вот и все». Больше некуда отступать. Я вынул первый куб с ядром вожака, затем второй и третий, пока увеличивал частоту третьей спирали ДНК, Мирослава закончилось сердце макулы. Но этот раз получилось гораздо аккуратнее, чем в первый. "Ребят, вижу разумного", предупредил Лианг. Я в это время рассматривал свой статус. Имя: Владислав Ливовелонский. Раса: человек сильный. Частота ДНК: 10,8%. 10 направление развития Атамос. Базовый навык полная трансформация, абсолютная. Дополнительный навык слияние ДНК. Первая виртуальная спираль ДНК Байху, повелитель ветра. Частота ДНК Байху, повелителя ветра 10,3%. Вторая виртуальная спираль ДНК Белый шелкопряд, повелитель монстров. Частота ДНК Белого шелкопряда, повелителя монстров 10,15%. Дополнительный навык ментальные вихри 10. Третий виртуальная спираль ДНК водной акулы. Частота ДНК водной акулы 10,4%. Уровень нитрина 73%. Прикрыв глаза, я сидел и прислушивался к своим чувствам. Вроде всё так же. Активировал слияние ДНК и попробовал слить сразу три, но не вышло. Виртуальные цепи ДНК дрожали и не могли приблизиться к основной. А когда попробовал объединить две, получилось. Но обнаружил одну интересную деталь. Цепи ДНК, байху и акулы очень неохотно сливались вместе. А вот с шелкопрядом такой проблемы не было. Решил оставить ДНК, байху, пока не зайду в воду. «Разберитесь с разумным сами», – я встал и размял шею. «Скоро оставлю вас, будете пока без меня». «Да куда?» – испугалась Мирослава. «В озеро», – усмехнулся я. «Тихо, она подплывает». Я взлетел и с высоты наблюдал за водной акулой и работой ребят. Проблем не возникло. Они умело, даже мастерски разделались с разумным. После чего Мирослава убила всех акул послабее и занялась добычей ядра. Это будет для Нацука, я спустился. Следующее моему деду. Все остальные собирайте в кубы, я позже их распределю. Есть, босс, стукнул себя по груди Лианг. Ален, тебе лучше уйти, сейчас я не смогу защитить тебя. Босс, ну можно мне? Нет. Алин повесил голову. Можно хоть после вашего ухода, интересно же. Чуть подумав, я кивнул. Ничего страшного за это время не случится. Я приземлился на берегу озера и отменил навык. Ветер покинул меня, и я почувствовал себя голым, захотелось во что-нибудь укутаться. Ребята наблюдали за мной, поэтому я не стал медлить, полностью разделся и активировал способность Но на этот раз выбрал самую молодую ветвь ДНК. По коже пробежала рябь, грудь кольнуло болью. Я скривился, весь мой организм перестраивался. Заметнее всего изменилась кожа. Она стала эластичной, серо-голубой. Между пальцев появились перепонки, зубы болезненно заострились. Спина и рёбра чесались. Офигеть, послышался сверху ошарашенный голос Лянга. У тебя на спине плавник вырос. А волосы выпали, прикинь, и на рёбрах жабры появились. Я потрогал голову, и правда, лысая. Надо будет поэкспериментировать с слиянием ДНК. Не хочу каждый раз лысеть. Я приподнял голову и посмотрел на Лианга. И глаза другие, заметил он паря надо мной, вертикальные, чёрные, а само глазное яблоко голубое. Владислав, ты теперь человек-акула. Типа того, хрипло с трудом выталкивая слова, ответил я. Мне пора на охоту. Заберите мои вещи. Я неспешно погрузился в озеро и поплыл, адаптируясь к необычным ощущениям. Самое странное дышать не через рот, а со жабрами. Пару раз пришлось выныривать, чтобы отплеваться. Но в итоге я привык к новым чувствам и начал вовсю использовать приобретённые способности. Для начала я очень быстро плаваю. Даже быстрее, чем летаю с ветром Байху, и при этом я могу использовать воду вокруг себя, насыщая её нитрина. Схема немного отличается от того, как я беру под управление ветер. В облике Байху я чувствую воздух и силой воли забираю контроль над ним у природы. Могу насытить его нитрина, и тогда ветер станет мощнее. А здесь всё похоже на заражение. С помощью нитрина я заражаю воду, и лишь тогда она подчиняется мне. Далеко не так хорошо, как ветер, но сжать жидкостью и выстрелить ею под давлением я сумел. Как и смог закрутить её вокруг себя на манер торнадо. Если хорошенько вложиться нейтрино и активировать слияние ДНК, я смогу устроить самый настоящий водяной смерч. От испытаний собственных способностей меня отвлекло что-то необычное. Я чувствовал, как ко мне приближается живое существо, акула. И вскоре я понял, что она не зверь и даже не вожак, разумный, то, что мне нужно. Я активировал слияние ДНК, объединив гены акулы и шелкопряда. Из моей головы выстрелили два ментальных вихря. Разумный и понят ничего не успел, как оказался под моим контролем. Я его полностью подчинил. А такулы исходили жажда крови, голод. Она как будто создана, чтобы разрывать зубами, пожирать, убивать. Неприятное чувство Я ей отдал приказ следовать за мной и помогать, после чего отменил слияние ДНК. Ни три на мне ещё понадобится. Недолго думая, я поплыл к тому месту, где озеро перетекает в искусственный водоём, и там водная акула начала пожирать тела убитых выжаков и зверей. Я ей не мешал, пусть убирает лишние тела. Акула ела быстро и жадно, не отвлекаясь ни на что другое. Я же ждал первую жертву. И вскоре она появилась. Вдали показалась разумная, ведущая за собой несколько десятков монстров слабее. Я поплыл ей навстречу, и водная акула неохотно отрывалась от пиршества. Она должна следовать за мной и помогать. А дальше разумные увидели друг друга. Оба не желали сражаться, но я продолжал плыть вперёд, и наблюдая, как приближается водная акула, которую я подчинил, другая приготовилась к сражению. Вся мелочь позади неё бросилась прочь. Но битва не последовала. Я снова активировал слияние ДНК и выпустил два ментальных вихря. Второй солдат моей морской армии поступил в мое распоряжение. А дальше началась охота. Та, ради которой я сюда и пришел. Лианг парил в небе и с тревогой наблюдал за действиями Владислава. Благодаря своему острому зрению он не был виноват. Он мог примерно отслеживать передвижение босса, благо тот держался ближе к поверхности, и озеро было поразительно чистое. Снизу Мирослава ругалась с салином. Ты хочешь, чтобы тебя из синдиката выгнали? Владислав приказал тебе уходить. Ну так нечестно, возмущался наглый малец. Почему вы все остаётесь, а я должен уходить? Это дискриминация по возрасту. Ты откуда таких слов набрался? хохотнул Ван Балай, продолжая исправно доставать туши разумных и рубить их на куски. «Эй, без ноги, что там с вождем?» «Слушай, он подчинил себе двух разумных акул». Лианг пропустил мимо ушей обращение толстяка. «И сейчас сюда плывут еще две. Одна к нам, а второй босс перехватит. Готовьтесь». «Ван Балай, хватит так обращаться с Лиангом», возмутилась Мирослава. «А чего он не хочет стать киборгом?» проворчал толстяк. понюхав кусок кишки и брезгливо отбросив его в сторону Аниша. Тот создал два портала, и потроха вернулись к Ван Балаю, прямо на голову. «Аниш!» – заорал толстяк. «Я не понимать! Это Лианг! Он черт и киберг!» «Киберг, помноженный на вечность!» – прокряхтел Ален, пародируя кого-то, видимо, из мультика. Он старательно избегал взгляда Мирославы, а та уже поняла, что мелкому плевать на ее мнение, как и на мнение всех остальных. а силой заставить его уйти нельзя. Владислав убил одного разумного, второй приближается к нам. Владислав оставил его на нас, но он плывет позади акулы, страхует нас, доложил Лианг. Готовимся. По отработанной схеме убийство водной акулы не составило проблем. Думиса прикончила его первым же броском гарпуна, а Мирослава быстро вынула ядро и спрятала в куб. Следующие минут десять ребята вяло и беззлобно подшучивали друг на другом. Ален на пару с Ван Балаем доказывали Лиангу, как круто иметь нечеловеческие ноги. Аниш называл его чертом, и Лиангу не оставалось ничего другого, как лениво огрызаться. «Вижу еще одного разумного», — наконец громко сказал Лианг. «И что там? Ребят, есть что пожрать?» «О, бабочка отогнала стаю монстров!» Во имя христианского Бога, она самая полезная среди вас. Вообще-то без меня не получилось бы этот план. Тихо, чтобы в воздухе проклили. Лианг, что там? Слушай, акулы боссы прикончили его, радостно доложил Лианг. Но одна из них получила серьёзные ранения. Босс добил её. У него уже чистота ДНК около 13% должна быть, протянул Ван Балай, работая с зубами новой твари. Он неожиданно бросился к Анюше и попытался его пнуть, но индус был готов. Он создал портал, и Ван Балай влетел прямо в него. А появился над грязным от потрохов и крови озером и упал в него. Еще одна акула. Она появилась сразу после сражения. Владислав подчинил ее. «Вот кто у нас киборг», – пробормотала Мирослава, стараясь не слушать грязные ругательства Ван Балая, который запутался в потрохах акул и не мог вылезти на берег. К нему плывёт акула. Она близко, я не заметил её. Владислав не успеет помочь. Готовьтесь. Ван Балай побежал со всех ног, таща за собой внутренности монстров. Аниш, я убью тебя, зарал он. Тихо, рыкнул Думиса. Он уже видел тень акулы. Монстр с лёту набросился на тело разумного и начал с хрустом пожирать его. Подгадав момент, Думиса бросил гарпун. И пробил голову акуле, убил с первого броска. Всего гарпунов было 6, и Думи старался их использовать по очереди. Владислав убил ещё одну акулу и добил свою сильно раненую. Доложил Лианг: "Вижу двух разумных. Будьте наготове". Следующий час прошёл в похожем темпе. Владислав убивал разумных одного за другим, иногда позволяя ребятам прикончить свою добычу. Один раз произошёл несчастный случай. Сразу два гарпуна, брошенные Думисой, сломались, но тогда Владислав успел вмешаться. Он убил разумного одним ударом, метнув в него белые пузырьки. Эти пузырьки он начал использовать недавно, и они действовали ошеломляюще, отрывали целые куски от тел разумных акул, нанося мощнейшие раны. После того, как эти пузырьки появились, он больше не менял своих солдат. Новое оружие наносило серьёзные ранения монстрам И водным подручным Владиславу даже не надо было особо сражаться, они легко добивали врагов. Зато эти акулы работали как тягачи. Они хватали челюстями трупы своих сородичей и отплывали с ними подальше, чтобы не засорять выдаёмую части озера перед ним. Всё изменилось, когда Владислав вдруг убил своих разумных солдат, забрал их ядры и поплыл к берегу. Похоже, у него не три накончился, сделала вывод Мирослава, услышав Лианга. Значит, нам тоже надо всем собираться. Ребят, давайте распределим рюкзаки и тела поставим так, чтобы забрать на землю как можно больше. Давайте все вместе скажем спасибо дедушке Ван Балаю. Устало предложил толстяк, весь грязный и потный. С его волос свисал кусок акулевого нерва, и Мирослава старательно отводила взгляд. Наш босс поднял чистоту ДНК примерно до 24% по моим прикидкам. Он уже сейчас сможет в воде подлодку без проблем грохнуть. Что будет, когда? Угроза! крикнул Лианг. Из глубины озера тянутся щупальца. Владислав сражается с ними. Быстрее, активируйте татуировки. Частота ДНК водной акулы 21,6%. Вот какого результата мне удалось достичь за эти несколько часов. Они были невероятно сложными, но самыми плодотворными за все две жизни. И если бы не нитрина, упавшие ниже 7%, я бы продолжил охоту. Я плыл к берегу, как вдруг у меня всё внутри похолодело. Я почувствовал зов из глубино озера, от которого все внутренности перевернулись. С такой страшной опасностью я никогда не сталкивался. У меня буквально зубы от ужаса застучали. Я резко развернулся, И увидел, как в мою сторону на огромной скорости несутся гигантские щупальца, чёрные с тёмно-фиолетовыми присосками. Они проносились сквозь толщу воды, будто не чувствуя сопротивления, и их было много, десятки, если не сотни. На всей возможной скорости я рванул к берегу, метнув в преследователя россыпью белых пузырей. Взрыв было даже слышно под водой. Щупальца, догнавшие меня, разорвались на части. Но я не радовался, ни трина почти нет, а из глубин приближаются новые отростки. Чёрт. Я уже активировал тутуировку. Надеюсь, что и ребята заметили опасность. Выпрыгнул на берег и заорал. Прочь все, быстрее. Ани шпортал, вали быстро. Со всплеском из воды вынырнуло щупальце, а затем ещё одно и ещё. Ударом кулака я отбросил ближайшее к камне. Не хватит нейтрино, чтобы отменить навык и заново активировать его, выбрать ДНК Байху и взлететь. На слияние ДНК тоже нет нейтрино. На моих глазах Лианг, висящий в небе и держащий возле себя все рюкзаки, поднялся повыше и исчез. Аниш ушел порталом, ему никак нельзя оставаться здесь, а возвращаться на Землю он не планирует, пока ситуация не станет критической». Ван Балай телепортировался, захватив с собой полторы туши разумные акулы. Думиса и Мирослава рванули в одну сторону, Калину. Какого чёрта этот мелкий делает тут? Ударив ещё по одному отростку, я обречённо смотрел, как из водоёма выстреливают щупальца и врезаются в Валена. Меньше, чем за секунду мальчик погиб. Щупальца обмотало его и сожрало присосками, перед этим растворив Валите, заорал я, выпустив вокруг себя столько белых пузырей, сколько смог. Больше нитрина не осталось, и навык абсолютной трансформации сам собой отменился. Но местность вокруг меня очистилась от отростков твари. Я сумел шагнуть в пирамиду. Мирослава рыдая в голос исчезла за секунду до меня, как и Думис, мрачно склонивший голову.